Глава 9 Розанна. Быстро сообразив, что данная встреча мне нежелательна, я под изумленным взглядом старшего ловчего Бейла, рассказывающего новому лорду о зверинце и его питомцах, попятилась назад. Уперевшись в стену, продолжила тактическое отступление. Брови мужчины приподнялись, но он упорно продолжал свой рассказ, удерживая внимание дракона. Только, оказавшись за домиком, выдохнула и немного успокоилась. А причины для волнения у меня были. Где это видано, чтобы леди, наследница замка, вообще появлялась в зверинце, да еще в столь неподобающем виде? Моему отцу было все равно, чем я занимаюсь, но все же не по статусу как-то. Выглянув, я оценила обстановку. Дракон все еще стоял посреди двора, подперев руки в бока и оценивающе взирая на свои владения. Теперь нужно сбежать. Лучше всего отправиться в огородик, а уж когда колокола на обед позовут, тихо вернуться, пока все будут заняты трапезой. Выдохнув, привела чувство в порядок и отправилась к калитке в заборе, но тут же вынуждена остановилась. Не мой сегодня день. Там снаружи стоял густов. Его лохматую густую шевелюру сложно было не признать. Медведь, хоть и отличался опрятностью, но гребнями пренебрегал. К тому же ростом был выше любого своего воина на полголовы. Он не скрываясь, красовался перед драконами. Хотя и не соизволил вовремя открыть ворота и встретить новых гостей, откровенно пренебрегая ими. Но даже не это меня возмутило. Сын моего неродного отца прижал молодую служанку к дереву и что-то настойчиво искал под ее подолом. Отвратительно. Но все бы ничего, только вот другого выхода из зверинца не было». Не через забор же с меня ростом мне лезть на потеху всем. И что делать? Я спешно обошла по кругу домики и поняла, что нахожусь в ловушке. В центре зверинца мой будущий муж, а на выходе бывший жених. Вопрос в том, кого я менее всего хочу сейчас видеть. Не густого уж точно. Что там у него на уме, я даже знать не желала. Тем более, что могу вполне внезапно заменить ту бедную девушку у дерева собой, и никто не спросит у меня на то дозволение. Поползут слухи, дойдут до моего нынешнего жениха, и будет беда. Но и попадаться на глаза лорду Вагни не хотелось. Оставалось только одно — спрятаться за домиком и переждать, пока они оба не уберутся в освояси». Быстро сориентировавшись, я направилась к самому дальнему деревянному строению. «Розанна!» В спину мне прилетел густой бас Густава. Медведь, видимо, учуял меня и, оставив свою прежнюю добычу, выследил новую. Он бежал за мной, и это осложняло дело. «Любимая моя, постой!» — горланил он, отчего-то не опасаясь быть услышанным. Или просто не знал, что лорд-дракон здесь? Нам нужно поговорить и решить, как преодолеть сложившиеся трудности. Трудности? Преодолеть? Любимая? Да он только что внутренний мир другой девицы изучал с пристрастием. Похоже, этот медведь так просто терять эти земли не желал. Но хуже всего было то, что за его спиной чел местный жрец. Сложив в общую картинку увиденное и вспомнив слова служанки о собственной наивности, я смекнула, что могу стать женой куда быстрее и совсем не того назвать своим супругом, а потом война. Сглотнув, я с милой улыбкой все так же бочком вернулась в теперь уже желанную компанию Дьярви Вагни. Он быстро заметил мое появление и прищурился. За его спиной и статуями замерли жрец и густов. Последний никогда не страдал слабоумием, поэтому решил исчезнуть из зверинца побыстрее. Развернувшись, он двинулся в сторону калитки, таща за собой бедного, кажется, нетрезвого жреца. Все, одной проблемой меньше. Но теперь появилась новое. «Женщина!» — дракон, непонимающе взглянул на слугу. «Только не говорите мне, что среди ловчих бабы!» Я мгновенно поджала губы. Меня по-разному, бывало, оскорбляли, но чтобы баба... Это было уже перебор. Набрав полную грудь воздуха, я вдруг сдулась, вспомнив, как выгляжу. Но все равно это было грубо. Uh...> Бейл выпучил глаза, таращился на меня, не зная, что ответить. Помогите, <comments Photoshop> шепнул я одними губами. Я задал вопрос. Лорд обернулся и одарил меня весьма строгим взглядом. Чем она тут занимается? Я. Мой голос походил на писк, страх сковывал душу. Черные глаза моего будущего супруга прожигали насквозь но за дальними домиками снова замаячила фигура Густава, придавая мне смелости. «Клетки убираю». выпалила, глядя, как косматая голова перевертыша снова исчезла из пуля видимости. Вокруг меня происходило что-то нехорошее. Словно тучи сгущались, а я не понимала, как себя правильно вести и что делать. «Это не женская работа». Реплика лорда Дьярви вернула мои мысли в нужное русло. Девушки в клетках драков делать нечего». Смутившись, я поправила подол своего простенького платья. «Обидно. Вот как он, значит, относится к женщинам». Развернувшись, я поняла, что даже уйти не могу. «Наша Роза, мой господин, лучше всех усмиряет нравных драков». Они с ее рук мясо едят. Дрожащий голос ловчего меня удивил. Не ожидала, что он подыграет мне. Обернувшись, поймал на себе его встревоженный взгляд. Он выпятил подбородок и легкими кивками указал мне куда-то за спину. Повернув голову, я сглотнула. Перевертыши, люди густого. Они словно окружали, загоняя меня, как кролика. «Ты шутишь? Вы позволяете женщине находиться рядом с хищниками?» Один только дракон не понимал, что происходит вокруг него. «Роза росла на моих глазах. Она любит животных». Продолжил вступаться за меня ловчий. «Они тянутся к ней». «Ведьма?» — в голосе лорда Дьярови звучало удивление. «Ты владеешь силами природы?» Я закивала, как болванчик. Мужчины остановились. Они не решались приближаться. Нужно было как-то проскочить в замок, при этом использовать лорда Вагни, но так, чтобы он ничего не понял. Стычки, перевертышие драконов никому не были нужны. Одна искра, и тут разразится битва. Но и признаваться жениху кто я не смела. Выйти первой к гостям раньше отца, Это считалось верхом неприличия. Разговаривать с незнакомым мужчиной недопустимо. Я уже молчу про мой внешний вид. Моя репутация просто покатится драку под хвост, пойми он сейчас все. Да и жаль было подводить ловчего. Если лорд поймет, что его дурит, ему не сдобровать. Мужчина выглядел напуганным, запустив руку в седые волосы, сжал их от волнения. «Как же я так неосторожно его подставила? О том, что будет потом, сейчас думать не хотела. До храма и церемонии лорд Дьярви меня не увидит, а после не все ли уже равно?» «Значит, непростая девка. Любопытно. А ну-ка, вы видите, одного из драков, я хочу посмотреть, сможет ли эта девушка его накормить. Если справишься...» «Считай, заслужило мое уважение и одобрение». Мы со стариком Биелом снова переглянулись, и я тихо кивнула. Развернувшись, Ловчий направился к ближайшему домику. Там жил старый драк, который давно растерял весь свой задор и силу, но стоило Ловчему открыть клетку, как лорд засмеялся и покачал головой. «Нет, так дело не пойдет». К этой чахлой ящерице и ребенок приблизиться сможет. Другого выводи, молодого и крепкого. Бейл снова кивнул и прошел дальше. Остановившись у клетки несговорчивого голубого питомца, бросил на меня осторожный взгляд. Я одобряюще кивнула и тут же вздрогнула. В небе над нами парил все тот же дикий драк. Он явно... Выискивал добычу.